Глава 19. Настроение Илая менялось, по его собственному мнению, слишком часто. Обычно с утра он пребывал в хорошем расположении духа, обдумывая, как им спасти Айона, найти все части элементов и снять проклятие. Иногда он просыпался ночью в холодном поту, представляя, как они ведут бои с полчищами насекомых по дороге к центральному оазису, И как их убивает король сорока тысяч ног. Эта часть сна обычно была самой предсказуемой и быстрой. Иногда он даже не успевал испугаться. Однако к вечеру утренний настрой пропадал. И он вновь погружался в свои нерадостные мысли. От безумия спасала Сина. Она внимательно следила за ним. И когда замечала нервозность, старалась успокоить и отвлечь. Благо их любовь намного больше страха. Вот только сейчас когда Элай заметил очертания корабля при смене спектра цветов и угла падения света, он вновь пожалел, что когда-то бросил плуг и оказался в команде матросов. Ему уже порядком надоело трястись по поводу и без. Даже присутствие Ледая не успокаивало, а скорее пугало. Они совсем недавно сбежали с острова, полного загадок и опасностей, и уже какой раз на грани жизни и смерти. «Что ты орешь? Азель подошел к побледневшему Илаю. Его татуировки мерцали оттенками красного. «Где? Что?» «Пираты! Там пираты!» Илай показал на корму корабля, но никто ничего не увидел. Единственным доказательством присутствия хвоста стал взрыв воды за левым бортом. «Они используют какую-то способность, основанную на свете его преломлении. Я смог вспышкой рассекретить их. Ничего, кроме черного флага, не рассмотрел». «Еще какой-то мужчина, вероятно, капитан на носу». «У нас когда-нибудь будет выходной от чудиков?» Азель покачал головой. «Учитывая тот факт, что мы сами по себе кучка чудиков, которые намереваются плыть к королеве оборотней, то, думаю, не скоро». Гелем пожал плечами и широко улыбнулся. Он посмотрел на Кайла. «Надо решить, как поступить. Сможешь ускорить корабль? Может, получится оторваться». Удивительно, как они в такую погоду поддерживают скорость. Не хочется ввязываться в битву на корабле, где нет ничего. Не знаю, если честно. Я сказал полный ход и не думаю, что есть другое выражение для увеличения скорости. По крайней мере, я их не знаю. Кайло вдохнул и сжал руки в кулаки. Повелитель затонувших кораблей. Ускорение. Пламя в его груди всколыхнулось, но ничего не произошло. Видишь, я ничего не чувствую. Ты слишком многого хочешь от человека, который только что открыл в себе костер. Жаль, что с получением костра инструкцию не выдают. Гелем сжал губы, хмыкнул и посмотрел на рису. Слушай, у меня вопрос. А может взять их на абордаж и отобрать корабль? В конце концов, они палят по нам из ядер, и не исключено, что и у них есть неплохой набор способностей. При всем уважении к этому дырявому тазику, пара попаданий, и он будет уже на боку. Нам от этого никакого толку. Ты думаешь, мы готовы к сражению? Нас восемь, а он без сознания, и мы не должны позволить ему умереть. А уж стать пленником и подавно. Риса закусила губу и почесала подбородок. С другой стороны, мы же можем захватить их корабль. Мы вроде еще как матросы королевского двора, и в наши обязанности входит уничтожение пиратов. Это как будто бы наша работа. «Не знаю, какая у вас работа, мои обязанности — сверкать личиком, улыбаться, быть обходительным и требовательным к условиям торговых соглашений». Азель взял шпагу в руку, которая висела на последней, уцелевшей шлейке. «Мне нравится идея захватить судно. Так мы хотя бы сможем сами управлять ходом корабля и не бояться затонуть от бури и... Кайла». «Хороший план», — только и успела сказать Риса, как в корму влетело ядро. Если мы подождем еще пару минут, то, возможно, проблема решится сама собой нашей смертью. Кайл, разворачивай судно». «Да что же вы все решили, что я какой-то штурвал? Скажите мне, пожалуйста». Под крики Кайла еще два ядра вспенили морскую гладь, но уже по правому боку. «Так, сейчас, сейчас!» Он повернулся влево и направил туда же руки. И вновь Илай чуть не улетел за борт. Их корабль не боялся новых пробоин, Как понял свою новую способность Кайл, фрегат пойти на дно не может. Точно такая же аналогия, как и с ним самим. Но в сложившейся ситуации возникала проблема быть разбитым на куски, а там тони-не-тони все к одному. К сожалению, вместо того, чтобы плавно начать уходить влево и разворачиваться, корабль сделал некий зигзаг и снова пошел вперед. Риса подняла Илая, который клялся сжечь корабль дотла. Зарычав, Кайл сцепил свои руки в замок, и направил в них давление из груди, и пламя подчинилось ему. Вены загорелись бирюзовым свечением, и он увидел, как между ладонями играют искры. Он снова плавно повел ими влево, и корабль начал разворачиваться, не делая резких движений. Обычно такое положение помогало целиться из пушек, вот только пушек у них нет. Кайл понадеялся, что Ледая не только сражается в ближнем бою, но и способна заставить свою Гириену плеваться пламенем. Когда ему все же удалось развернуться на 90 градусов, судя по изменению угла обстрела, он направил искры в руках в пол. По кораблю и глади воды пошла бирюзовая волна. Кайл вдохнул. «Повелитель затонувших кораблей! Полная боевая готовность! Линия артиллерийского огня!» Он развернулся к команде. «К битве готов!» Корабль застыл на месте, но ничего не произошло. С минуту они наблюдали, как по ним полили из пушек, и как в корпус влетело новое ядро. Азель схватился за лицо и громко застонал, но пострадать ему не дали. Видимо, пираты поняли, что корабль защищен искрой и потопить его подобным образом не получится, поэтому они решили изрешить палубу вместе с его командой картечью. Однако Азель настолько разозлился из-за глупости Кайла, что даже свист смерти над духом не смог остановить его от пинка под зад для друга. Гилем и Элай оттаскивали его от ничего не понимающего Кайла, а потом все бросились в рассыпную, когда новый зал поброшился на них. Учитывая тот факт, что корабль прогнил насквозь, то найти место для укрытия оказалось невозможно. Они сами забаррикадировали дверь в трюм, да и никто не забыл прожившие трупы. Не сговариваясь, команда спряталась за платом. Его стены стали небольшой преградой для снарядов. Гелим вытянул руку вверх. Плот и сгнивший корабль. Один ноль. Он показал Кайлу язык. Можешь засчитать своему плоту еще одно очко. Азель опять потянулся к Кайлу, желая задушить его. Ты вообще с ума сошел? Линия артиллерийского огня? Объясни, чем и кем ты собрался стрелять, недоумок. Молодец. Вместо того, чтобы маневрировать этими гнилыми досками, мы красуемся перед вражескими пушками. Я спрашиваю, ты порох из своей... Риса зажала Азелью рот рукой, прекращая поток его проклятий. «Мальчики, давайте чуть позже решим, кто и кого будет убивать, душить и приклинать. Плод — прекрасный щит, но там находится Айон и Метеор. Надеюсь, наш пернатый товарищ уже накрыл его крылом и превратился в обсидиан». «Да откуда я знал, что у нас нет пушек? Решили же сражаться с пиратами и идти на абордаж. Не понимаю, в чем проблема?» — кричал на друга Кайл. Азель же, не выдержав, снова кинулся к нему и почти дотянулся. «Нет, если ты хочешь драки, я устрою тебе драку и плевать мне, кто там за бортом». «Придурки», — Ледая дала им обоим по подзатыльнику. «Быстро решаем, как будем действовать. Нам надо сохранить их корабль и захватить его как более безопасный вариант, поэтому мне там делать нечего. Если я вступлю в бой, то от него и пепла не останется. К тому же моя татуировка восстановилась всего на треть. Не хочу вырубиться посреди океана. Опять». Ее глаза полыхали. «Вырубится?» — лицо Гелема осунулось. «Да, твоя татуировка, ее орнамент — это твой запас энергии пламени. Когда он иссякает, ты теряешь сознание, и силы чуть ли не исчезают. На восстановление уйдут дни, собственно, как и получилось после того, как мы покинули остров». Она посмотрела на Илая и Сину. «Вы бесполезны до тех пор, пока нас не попытаются взять на абордаж, но даже так, неизвестно, кто там еще спрятался». «Сейчас главное — раскрыть их местоположение. Корабль преломляет солнечный свет, и узнать, где он, невозможно», — еле посмотрел на Илая. «Дружище, надо поглотить свет в пределах двухсот метров, тогда рассеивать им будет нечего. Риса поможет тебе, так как задача непростая», — он хмыкнул. «Не забывайте, что у нас в плоту сидит метеор, и он — грозное оружие, плюс, конечно же, два оборотня. Они просто не знают, на кого напали. Спалим их, если что, вместе с собой». «На идиотов, по всей видимости». Азель сжал губы и посмотрел на Кайла. «Ну все, тебе конец». Кайл бросился на него и повалил. Редлай и Ледай попытались их усмирить. Илай прижался к стене плота, боясь очередной качки. Ему тут больше всего не везло на неожиданные падения. «А ну, пустите меня! Я сначала ему нос в сторону разверну, а потом и всем этим пиратам, умник. Спустись в трюм и поищи там порох». А если не найдешь, заряди пушки своим искрометным сарказмом!» — кричал Кайл на друга. «Такими темпами я его буду метлой с палубы сметать после вражеских обстрелов. Иди и реши проблему, почему мы застыли». Азель решил тоже не давать слабину и кинулся на Кайла, но его уже держала Сина. «А вот и решу. И реши. Посмотрим, на что ты способен». Азель не унимался. «Не моргай, а то пропустишь». Кайл дернул плечом, сбрасывая захват оборотней, нахмурился и встал. «Ладно, сейчас я решу проблему. Илай, а ну пошли со мной, покажешь, где эти трусы попрятались». «Но там же плотный вражеский обстрел!» Элай завопил. «Кто-нибудь может обеспечить нам прикрытие? Ты или встаешь и сияешь так, как не сиял никогда в жизни, или я использую тебя как живой щит!» – зарычал Кайл. «Тогда я засажу в твою тыкву вместо головы столько стрел!» что родная бабушка перепутает ее с подушечкой для игл. Сина встала и подошла к Кайлу вплотную. Обычно она отмалчивалась, когда парни начинали бодаться, однако сейчас агрессия перешла все границы. Если ты действительно можешь изменить что-то, иди и измени. Если нет, давайте ждать абордажа и действовать по ситуации. Мне нужно знать, где они. «Ребят, они уже три минуты не стреляют», Гилем решил вклиниться в очередной спор. «Могу предположить, пора ползти до фальшборта. Кайл? Илай?» «Вперед!» — кивнул Кайл. Риса подошла к Илаю и коснулась его, активируя свою способность. Он насупился и лег на живот, следуя примеру Кайла. Они ориентировались на угол обстрела, и если они не ошибались, то враг готовился совершить абордаж. Их корабль не выглядел как богатое торговое судно, поэтому вряд ли пираты планировали потратить на захват разрушенного фрегата весь свой порох и снаряды. Парни ползли в тишине. Илай не знал, каков их дальнейший план, но он собирался вернуться обратно за плот, как только им удастся засечь врагов. Поломанные фальшборты не могли полностью скрыть их от вражеских глаз, поэтому действовать нужно было быстро. Элай вытянул руку вперед, просовывая ее между поломанными гнилыми досками и постарался сначала сконцентрировать всю силу в кулаке. Усиленная искра зажгла в его руке настоящий черный костер, который засасывал весь свет вокруг них. Казалось, тень легла на ближайшие полкилометра. Элай и Кайл распахнули от удивления глаза. Они сразу узнали, кто именно на них напал. Прекрасно. Лучше и не придумаешь. Кайл посмотрел на Илай и кивнул в сторону плота. «Ползи и сообщи всем, что мы наткнулись на кукольный театр». Илай решил, что долго его упрашивать не нужно, и ловко пополз назад, пока Кайл придумывал, каким образом поступить. Кукольный театр — это семейная пара пиратов. Майк по прозвищу Алмаз и его жена Клариса — манипулятор. Королевский флот уже давно за ними охотился. Насколько Кайлу известно, способности Майка заключались в создании иллюзий с помощью преломления света. Видимо, таким образом они преследовали их какое-то время и хотели напасть неожиданно. А Клариса могла оживлять игрушки. Правда, вместо детских плюшевых зверушек она создавала полноценные шарнирные куклы и использовала их в качестве своей команды. Вот кто по-настоящему самодостаточен, так это они. Майк получил свое прозвище «За жадность», поэтому Айон станет для них ценной добычей. За него у королевы можно запросить огромную сумму. Кайл прищурился и охнул. По палубе пиратского корабля разгуливала и готовилось к обордажу не меньше 30 кукол, а принимая во внимание иллюзии Майка, их могли быть и сотни. Надо придумать, как заполучить корабль и не оказаться нашпигованным саблями. Кайл посмотрел назад. Там, за углом, за ним наблюдала Сина, значит, она прикроет его в случае непредвиденных обстоятельств. Однако сосредоточенное выражение ее лица быстро сменилось на удивленное, и она схватилась за лук. Стрела пролетела в паре сантиметров от уха Кайла, и он чуть не слетел вниз с палубы. Он помахал Сине кулаком, не задумываясь даже о причинах ее действий. Она вновь натянула тетиву, но Кайл начал махать руками, призывая ее остановить обстрел. Он уже собирался броситься на утек, когда его кто-то коснулся. Кайл раздраженно дернул плечом, сбрасывая чужую ладонь, но та настырно вернулась обратно. «Чего тебе надо? Не видишь, меня тут убивают?» Кайл, не поворачиваясь, решил отвязаться от наглого возмутителя спокойствия. «Со всех сторон обступили». «Господин, думаю, эта девица в меня целится, не в вас?» прохрипел рядом незнакомый голос, слова которого Кайл еле разобрал. Никто одновременно не шепелявил и картавил в их команде. Глаза Кайла распахнулись от удивления. Он медленно повернул голову и застыл в недоумении. Рядом с ним, буквально в нескольких сантиметрах, лежал труп. Но в отличие от обычного трупа, этот смотрел на него одним глазом и хмурил одну бровь. В его правой щеке зияла дара без зубов, на шее рана, будто его цапнул пес а красный китель, от которого мало чего осталось, говорил о его статусе или дипломата, или капитана. По посиневшей коже Кайл сразу понял — утопленник. Об этом говорили также раздувшиеся руки и живот. Кайл никогда не славился красноречивостью и умением излагать мысли, однако сейчас в его голове пронеслись не менее ста синонимов слова «ужас». Ветер подул в его сторону, и от запаха гнили глаза заслезились. Вот только пошевелиться он так и не смог. Мертвец не проявлял никакой агрессии и просто наблюдал за ним. Выходя в свое первое путешествие, Кайл даже представить себе не мог такой смерти. чтобы она вот так совершенно в прямом смысле пришла и похлопала его по плечу. Да когда же это уже закончится? Кайлу уже было плевать на пиратов, десятки кукол с саблями, стрелы сины. Он подскочил и бросился бежать. Однако новый залп картечи заставил его кинуться не в противоположную сторону от мертвеца, а перепрыгивая его в сторону кормы. После использования костра его корабль даже не шелохнулся от ударов снарядов. Ему еще предстоит понять, как работают его силы, а пока лишь нужно не сойти с ума и спастись от преследующего его трупа. Кайл бежал, перепрыгивая через обломки мачт, фальшбортов и бочек в сторону кормы. Он запаниковал, перестал соображать и направился прямиком в ловушку. Пираты возобновили обстрел, и команда не могла ему помочь. Кайл уже планировал просто прыгнуть в океан и плыть, куда глаза глядят. Вот только вся корма оказалась забита мертвецами. Он кинулся налево, пытаясь обижать корабль по кругу, но и оттуда лезли полусгнившие трупы. Кайл оказался в кольце. Враги кричали неразборчиво и махали руками. Никто не нападал. «Да что происходит?» Кайл уже не знал, кому и какие вопросы задавать. «Кто-нибудь, помогите!» Он заметил в сполохе пламени. Видимо, кто-то пытался прорваться к нему. «Что? Где враг? Господин, вы только укажите, мы с радостью отдадим за вас вторую жизнь!» От слов командира мертвых у Кайла помутилось в глазах. А пока он пытался собраться с мыслями, мертвецы достали кинжалы, мечи, копья, прощи и начали рыскать в поисках чего-то. «Вы простите меня за такую невнятную речь. Видимо, у меня окончательно выпали зубы и изгнила половина языка». «Нет, это я здесь сошел с ума. Не они, а я». Кайл покачал головой и выставил руки вперед. Тут же все вокруг упали на колени, а командир наклонился. Вокруг творилось что-то необъяснимое. «Что происходит? Почему вы зовете меня господином? Разве вы не хотите сожрать меня?» «Что?» «Зачем, господин?» Какой-то другой труп заговорил рядом, правда, еще не внятнее командира, за что сразу отхватил подзатыльник от лидера мертвецов. Бедная голова, которая и так держалась на честном слове, отвалилась. Кайл взвизгнул. «Кто тебе разрешал говорить с господином?» прикрикнул капитан. «Простите, капитан», промямлила голова. «Вы же в курсе, что его голова отдельно от тела, да? Мне не мерещится?» Кайл показал пальцем на тело гнилого матроса. И она разговаривает. «Да мы все тут не особо целые. Что ж поделать?» Капитан посмотрел одним глазом на Кайла. «Мы ждем вашей воли, господин. Ваши враги на палубе, готовы уничтожить неприятелей». «Нет, нет. Не надо никого убивать из моей команды». Кайл замахал руками. «Господин, мне казалось, ваша команда — это тот парень, «В странном сооружении, похожем на коробку. А остальные враги?» На вопрос капитана Кайл опять замахал руками. «Тогда что нам с ними делать? Они первые напали на нас в трюме. Мы думали, они пришли убить вас, господин». «Первые? Что?» Кайл запутался, но уже потерял надежду выпутаться. Азель сказал, что это вы напали на них, и они отбивались как могли, а потом заперли вас в трюме. «Да что вы, господин! Мы просто хотели поинтересоваться, не представляют ли они угрозы тому мальчишке! Вы же нас вызвали для его спасения! И мы не знали, кто все остальные — друзья или враги!» Капитан выглядел растерянным, насколько может быть растерянным труп. «Те голоса — это были мы. Вы — да, те, кто затонул с этим кораблем». Кайл вспомнил в подробностях, как голоса предлагали ему спасти Айона, и в итоге он достиг уровня костра. Он как наяву видел свисающего с поломанной гальюнной фигуры принца. Поднявшийся с дна океана корабль, подхватил его и вытолкнул на поверхность. Азель с Илаем и Редлаем пошли спасать его, и тут, видимо, призванные им мертвецы стали выполнять свою работу — защищать Айона. Кайл накрыл лицо руками и застонал. Его искра стала совершенно другой. Однако хотя бы одна проблема решена. Никто не хочет съесть его глазные яблоки. И почему он вообще решил, что его хотел кто-то съесть? Он окинул своих воинов удивленным взглядом и выпрямил спину. Кайл даже успел вспомнить, как Айон жаловался на свое прозвище. Кто-кто, а теперь он настоящий повелитель мертвецов. «Вы нам приказали стрелять. Вот мы вышли спросить, какие снаряды...» «Залежать», — продолжил капитан. «Так значит, здесь есть пушки?» Кайл усмехнулся, уже представляя, как наставит одну из них на Азеля. «Прекрасно». «Прикажете стрелять?» Капитан поднял руку. «Нет, я хочу сам с ними разобраться. Вы же поможете мне справиться с куклами Клариссы?» Кайл не понимал, как должен разговаривать с целой толпой мертвецов. «Они не сильны, но берут числом». «Господин, мы здесь, чтобы умереть за вас второй раз, если потребуется». Капитан выпрямился, и остальные мертвецы встали с колен. «Укажите врага, и мы заберем его жизнь. Во всяком случае, попытаемся». «Как же вы нарвались на драку, раз просто решили поговорить с Азелем?» — решил задать последний вопрос Кайл. «А мы подошли сначала к парню с татуировками, и он как завопит на весь океан». «Так чайки не кричат, когда их за хвост тянешь!» — капитан кивнул. «Понимаете, не у всех тут есть зубы, языки, нёба и... головы!» Пока Рикардо пытался связать пару слов, его перерубили пополам. «Мы запаниковали!» «Что?» — Кайл сделал шаг вперед и пошел обратно. Звуки выстрелов опять прекратились. Время на разговоры кончилось. «Вся наши эмоции, сила, потенциал...» и количество напрямую связано с вашей силой, господин. Мы — часть корабля, который вы призвали. Вы — наш истинный капитан». Они вернулись обратно на палубу, и Кайл сразу заметил, что враги от них в трехстах метрах. Еще немногие, и они ринутся на абордаж. «Команда, готовьтесь!» — дал указание Кайл. В этот момент тому мертвецу, кому вернули голову, в лоб угодила стрела. Он застонал, но скорее не от боли, а от разочарования. «Видите, господин, мы никого не трогаем, а Фернандо получил стрелу в голову», прошепелявил бывший капитан корабля. «Как-никак, вы мертвецы слегка пугаете». Кайл посмотрел на Сину, ее эмоции не поддавались никаким описаниям. «Это верно». «Мне кажется, или он разговаривает с толпой трупов?» скептически спросил Гилем. «Не кажется». Прошептала Ледая, это проявление его силы. Риса, мне нужна помощь! закричал Кайл и помахал ей рукой. Я подойду и ты усилишь меня. В подтверждении он направился к ней и подруга, совсем не испугавшись десятка мертвецов и продолжающихся атак пиратов, пошла навстречу, а Зель не успел ее остановить. Иди и покажи этим пиратам, что мы не легкая добыча. Она прикоснулась к его руке, и глаза Кайла блеснули золотом. Уничтожь их. Но хоть кто-то в меня верит. И не переставала. Пламя в груди Кайла вспыхнуло с новой силой, и энергия вновь распирала его тело. Он повернулся к своей необычной команде, и Риса увидела его спину. Татуировка полностью восстановилась. Значит, ее искра увеличивала не только силу, но и запас пламени других людей. Однако, вероятно, и здесь имелись свои ограничения, о которых она еще не знала. Риса рассмотрела на его спине тонущих матросов, обломки корабля, каждый узор на порванных парусах. Ей даже показалось, что татуировка блестит голубым светом. Долго рассматривать ей не позволили, а Зель схватил ее за руку и потащил в укрытие, понимая, что настоящая битва только начинается. Кайл широко улыбнулся и направился уверенным шагом к фальшборту. Один из мертвецов бросился на осколок снаряда и загородил его. «Вторая истина, повелитель затонувших кораблей! Армия утопленников!» Элай схватился за Азеля и завизжал в десятый раз за этот день, когда рядом с его ногой проломилась доска и из дыры вытянулась костлявая рука. Их несчастная команда сбилась в кучу и просто с ужасом наблюдала, как из всех дыр, дверей, окон вылезали мертвецы и забивали палубу. Картечь не могла их остановить и отпугнуть. Кайл бесстрашно встал в пробоине фальшборта и посмотрел на корабль врагов. Пираты группировались для абордажа, но он не собирался ждать и давать им время для формирования стратегии. Глаза, кончики волос, пальцы, грудь и татуировка мерцали бирюзовым светом. Кайл поднял руку и сжал ее в кулак. Гейлем, как ни старался Родлай затащить его обратно за плот, вышел вперед, глядя на представление широко раскрытыми глазами. Риса выглядывала из-за его спины. Книгописец отметил, что их друг намного сильнее Ледаи. Даже толком не понимая, каким образом пользоваться костром, он чуть ли не каждый час вытворял нечто невероятное. Кайл посмотрел себя за спину, и по коже Азеля от его взгляда побежали мурашки. Он давно не испытывал иррационального чувства страха. Его друг, сам того не осознавая, взял себе новое прозвище — «Повелитель затонувших кораблей». Название его костра как нельзя лучше для этого подходило. Кайл усмехнулся и без раздумий прыгнул на воду. Стоило его стопам коснуться воды, он сразу понял — его силы выросли. Раньше для сохранения баланса он постоянно концентрировался и старался не поскользнуться. Теперь он словно стоял на твердой поверхности, круги расходились от его ног. Корабль противников находился совсем близко, и Кайлу не составило бы труда подобраться к нему. Однако проблема заключалась в том, что способность костра, по его собственному мнению, не боевая. Мертвецы, затонувший корабль, конечно, нечто невообразимое, да вот только перед кораблем пиратов он ощущал себя насекомым. Рядом забурлила вода, раздались взрывы. Противник снова начал обстрел, и Кайлу пришлось убегать. Но стоило ему сделать лишь один шаг влево, как он перенесся никак не меньше, чем на 50 метров. Он даже не успел понять, что произошло. «Вы только посмотрите! Он же скользит по воде, как жук-конек!» «Это невероятно!» Гелем спрятался за фальшбортом и изредка выглядывал оттуда. Риса удрала от Азеля и присоединилась к книгописцу и толпе мертвецов. «Немыслимо!» «Абордаж!» — голос Кайла зазвенел и полетел над гладью воды. От взмаха его руки мертвецы посыпались с корабля и стали падать и разбиваться о воду, не жалея ни своих тел, ни душевного состояния врага. Их наступление выглядело как приближение бури, Черная, огромная, стремительная, она угрожала уничтожить все на своем пути. Но бывшие утопленники не вплавь добирались до судна противника, а, подобно Кайлу, поднимались и шли по воде, как по твердой поверхности. Разве что из-за отсутствия некоторых конечностей они держались не так уверенно. Кайл досчитал до 70 мертвецов и сбился со счета. А они все продолжали падать с палубы, вставать и исполнять приказ. Видимо, это выглядело настолько впечатляюще, что суета на вражеском корабле усилилась. Фрегат пиратов вновь замерцал и, кажется, пытается удрать. «Кайл, они меняют направление!» — закричал ему Илай, с дрожью уступая место очередному утопленнику в проломанном фальшборте. «У моего приема есть радиус действия!» «Нельзя позволить им уйти! Нам нужен этот корабль в любом случае!» — закричал Гилем. «Вы можете ускорить наступление», — Кайл повернулся к капитану мертвецов. Тот покачал головой. «Простите, господин, но у большинства из нас нет ноги, а то и всех». Он, видимо, попытался пожать плечами по старой памяти, но головка кости с левой стороны вылетела из сустава. «Ой». «Хорошо, тогда мы поступим по-другому», — Кайл кивнул капитану. «Сейчас я остановлю этот корабль». Ваша задача уничтожить врага и взять всех живых членов команды в заложники, а потом мы их сдадим в плен королевскому флоту людей. Один из врагов владеет способностью управлять куклами, его армию не щадить, не живые. Приказ понятен? Да, господин. Ждем отмашки к наступлению. Капитан выровнялся, насколько позволяла ему искривленная спина. Кайл понял, что сделал еще один шаг вперед и вновь очутился почти на 50 метров ближе к кораблю противника. Элай прав. Пираты, заприметив толпу мертвецов, решили отступить. Этого им позволить никто не мог. За сданных пиратов они получат вознаграждение, хоть и небольшое. А если уцелеет корабль, на нем есть что забрать и продать. У Кайла возникла лишь одна глупая мысль, как остановить его. Однако для начала необходимо поиграть с ними в догонялке. Глубоко вздохнув, он побежал вперед, огибая корабль по дуге. Удивительно, но чем быстрее он перебирал ногами, тем лучше контролировал ситуацию. Кайл встал на пути противника, заставляя его вновь перегруппироваться. Штиль только весла могли помочь набрать необходимую скорость. Кайл затормозил стопой, вызывая стену брызг в пару метров высотой и улыбнулся. Он вдохнул и выдохнул. «Стена подводных гальюнных фигур». Вода под Кайлом забурлила, снова вскипела точно так же, когда он поднимал корабль в первый раз. Вот только сейчас он полностью контролировал процесс, словно весь океан в его власти. Мирюзовое свечение теперь наполнило его тело. Он даже почувствовал, как приподнимается над глазью воды от потока исходящей энергии, вспышка, и от него пошла волна света. Кайл вытянул руки со сжатыми кулаками вверх, и, не оставляющий надежды сбежать корабль, остановился. В следующее мгновение из воды стали стремительно появляться различные гальюнные фигуры и пиками врезаться в корпус вражеского фрегата. Насколько мог судить Кайл, сейчас он призвал несколько баркасов. Они со дна атаковали цель, не давая ей шанса сбежать. Все же им придется довольствоваться поднятым им ранее кораблем, изуродованным картечью и ядрами. Кайл попытался вновь скользить по воде, но сдвинулся всего лишь на пару метров. Кончилось. Он понял, что усиление Атрисы перестало действовать. Теперь придется использовать запасы собственного пламени и тратить на атаку татуировку. Ему повезло, что он отбежал недалеко, всего метров на 300 от корабля. Он не мог оставаться в стороне при обордаже, если это нападение вообще можно считать абордажем. А еще он ни в коем случае не мог не посмотреть на недовольное лицо Азеля. Фрегат пиратов оказался осажденным не менее чем шестью гальюнами, И два из них продырявили корпус насквозь. Настоящий морской капкан. Его армия мертвецов, несмотря на усиливающуюся атаку артиллерии врага, не двигалась, не защищалась и ждала его приказа. Такая непоколебимость на мгновение ввела его в ступор. Кайл только сейчас понял. Они все мертвы. Как только он опустит корабль вновь на дно океана, им конец. Он и не представлял, насколько опасны те, кому нечего терять. Он махнул рукой. «Взять корабль!» И его армия в ту же секунду бросилась на вражеский фрегат. Воодушевленный Кайл решил не оставаться в стороне и контролировать процесс уже на палубе. Пока мертвецы, опираясь друг на друга, ползли, он пыхтел и карабкался по одной из гальюнных фигур, слегка растеряв запал. Когда послышались звуки борьбы, он смог преодолеть лишь половину пути. Выругавшись, он пополз активнее. С корабля полетели куски кукол, тряпок, какие-то веревки и парики. Удивительно, но человеческих голосов Кайл не услышал. Он схватился за фальшборд и подтянулся, кряхтя от усталости. Идея присоединиться к команде мертвецов потеряла свою привлекательность. Кайл вспомнил, что забыл свою шпагу где-то на золотом драконе. «На, группируйся!» — крикнул Азель. Кайл распахнул от удивления глаза, когда в него полетела сабля. Азель и Сина уже вовсю сражались на палубе. «Не стой с раскрытым ртом, это опасно. Кларисы и Майка здесь нет». «Как вы тут оказались?» Кайл увернулся от удара шпаги врага. «Мы успели доплыть от нашего корабля, пока ты полз». «Твой капитан скинул нам веревочную лестницу». Азель отпрыгнул ближе к корме. «Мы тебе кричали, кричали, а ты все полз». «Да, господин». Так все и было. Связки почти сгнили. Гром кричать не умею. Тут в спину капитана попал кинжал. Ой, как неприятно. Удар в спину? Так подло. Что за представление? Только и прошептал Азель. И сразу же битва закипела с новой силой. Кайл пытался оценить врага. Все, как и говорили о Кларисе. Умение ее искры оживлять кукол. Точнее, наделять их способностью двигаться. Она решила не работать в театре, а вместе с мужем захватить корабль и грабить небольшие торговые суда. Однако, судя по тому, как она разодела и накрасила кукол, у нее явно беда с головой. Вместо того, чтобы просто использовать их деревянные тела, Клариса для всех нашила наряды. Кайл не заметил ни одной повторяющейся рубашки. Они двигались, скрипя суставами, и вели бой без четкого плана. Видимо, им приказали нападать на всех подряд. Две куклы даже сцепились друг с другом. Кайл смотрел, как его утопленники, потрые бросались на куклу и даже без оружия растаскивали ее на составляющие. Он понял, что его костер расширил его боевые навыки. Раньше в команде он охранял высокопоставленных лиц и помогал им покинуть корабль в случае какой-либо опасности. Так, собственно, его и приставили к Айону. А теперь... Теперь Кайл чувствовал, что способен сражаться хотя Азель и Сина сражались так слаженно и эффектно, что это не могло не вызывать зависти. «Где Клариса, чтобы ее?» «Куда подевался Майк?» — выкрикнул Азель. «Подозрительно», — констатировала факт Сина. Стоило им произнести это, как куклы замерли и упали на палубу, будто им подрезали нити. Азель и Сина не выходили из боевой стойки, опасаясь ловушки. Мертвецы же накинулись на кукол сверху, предотвращая возобновление схватки. Когда все цели были обездвижены, Азелисина опустили оружие. Они подошли к краю порта и сигнализировали, что битва окончена. Фрегат пиратов дернулся и начал заваливаться на бок. Удар гальонными фигурами не обошелся без последствий. Скоро судно уйдет на дно. Азель выдохнул и подошел к напряженному Кайлу. Не знаю, где эти двое, но ты справился. В одиночку. Наше с появление скорее подстраховка. Посмотри вокруг, Кайл. Азель развернул его спиной к себе. С татуировки исчез лишь кормовой флаг. Столько невероятных вещей, всего лишь за кормовой флаг. Уже второй раз впечатляешь меня. Как ты так быстро переключаешься из полного подонка в друга? Кайл сложил руки на груди. Куда делись эти подлецы? Кайл посмотрел в сторону их корабля, потому что там на палубе махал руками илай. Что это с ним? Сина. Азель кивнул на корабль. Только ты его понимаешь. Кажется, он пытается нам что-то сказать. Она почесала подбородок. В этот момент илай начал руками показывать куда-то вправо, почти вываливаясь за борт. Гелем вместе с парой мертвецов цепился в его талию. От их присутствия илай потерял сознание. И тут под угрозой падения в океан оказался уже и книгописец. На помощь пришел Радлай и обоих затащил назад на палубу. Сина распахнула глаза и бросилась к корме. Она не ошиблась. После того, как Элай потерял сознание и эффект его искры исчез, что-то блеснуло вдалеке. То ли небольшой корабль, то ли шлюпка Сина уже не могла разобрать. Значит, причина, по которой куклы перестали сражаться, это побег Ларисы и Майка. Кайл подбежал к ней, и уже хотел прыгнуть за борт в погоне, но его перехватил Азель. Пираты вновь применили способность преломления света, чтобы сбежать. Но на погоню времени не осталось. Нужно обыскать фрегат, пока он не пошел ко дну. «Ладно, давай забудем о них. Все равно награда того не стоит. Нам надо почистить их корабль и вынести припасы. Ничего страшного, что захватить его не получилось». Азель похлопал Кайла по плечу. Если подумать, то прибытие на остров Тысячи Мечей на пиратском корабле не самое удачное решение. Особенно с Айоном на борту. Вот слухи пойдут. «Где ты нашел такую крутую шпагу? Дай посмотреть». Кайл протянулся к шпаге Азеля, но тот отвел руку в сторону. «Эй!» «Нет уж, найди себе другое оружие. Это мое». Азель отступил на пару шагов. «Мальчики...» Если вы закончили рассматривать игрушки, то давайте уже начнем действовать. Пираты смылись, и это не победа, это провал. Теперь только ходи по тавернам и собирай слухи о странной команде на затонувшем корабле». Сина зашипела и с помощью мертвецов начала сбрасывать кукол с палубы. «И мне плевать на месть Кларисы и Майка. Я и одна с ними справляюсь, но появление Хранителей Короля... Вот чего мы должны избежать в любом случае. Идите сюда и помогите». «Хорошо». Хором сказали парни и подбежали к Сине. В этот момент на корабль забрались Радлай, Ледая и Гилем. Но стоило им появиться, как оборотни одновременно распахнули глаза и присели. Сина и Азель сразу поняли, что опасность рядом, и тоже пригнулись. Кайл повторил за ними с небольшой задержкой. А вот Радлаю пришлось за шею тянуть Гилема вниз. Повисла тишина, которая прерывалась лишь скрипом медленно уходящего под воду корабля. Гелем отцепил руку оборотня от шеи и потер ее. Он уже открыл было рот, чтобы возмутиться и высказать все, что он думает по поводу подобного обращения, как Редлай посмотрел на него горящими глазами и произнес. «Сердцебиение. Здесь еще кто-то есть».